погребение. У евреев не было принято хоронить человека на второй или третий день после смерти. Хоронили сразу же, что объяснялось не в последнюю очередь жарким климатом. В истории, описанной в Деяниях апостольских, Анания, солгавший Петру, упал мертвым и встав, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Через три часа, когда пришла его жена Сапфира, юноши уже вернулись с похорон. Весь обряд погребения, включая приготовление, занял не более трех часов. Приготовление умершего к погребению предполагало, что его тело омывали и умощали благовониями, а затем оборачивали в специальные погребальные пелены. Никаких деревянных гробов не было. Завернутое в пелены тело относили в высеченную в скале пещеру. Такие пещерные кладбища располагались, как правило, вблизи городов. О погребении Иисуса повествуют все четыре евангелиста. Версии Матфея и Марка по-прежнему достаточно близки. Матфей Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Римафеи, Иосиф, который также учился у Иисуса. Он придя к Пилату просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и взяв тело, Иосиф обвил его чистую полотнищею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Марк И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафии, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: "Давно ли умер?" И узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария и смотрели, где его полагали. Главное отличие Марка от Матфея в том, что он включает в свое повествование эпизод с Пилатом и сотником, отсутствующий у других евангелистов. Версия Луки добавляет несколько штрихов к повествованию Матфея и Марка. Иосиф у него охарактеризован как член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их. Из Аримафии, города иудейского, ожидавший также Царствие Божия. Лука отмечает, что тело Иисуса положили в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. Как и Марк, он напоминает, что день тот был пятница, и наступала суббота. Лука единственный, кто говорит о том, что женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи после того, как посмотрели, как полагалось в гроб тела Иисуса, возвратившись, приготовили благовоние и масти и в субботу остались в покое по заповеди. Евангелие от Иоанна добавляет новые подробности. В частности, только у Иоанна в погребении участвует Никодим, ранее фигурировавший у него в двух эпизодах. После всего Иосиф осеф из Аримафии, ученика Иисуса, но тайны и страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришёл также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Итак, в сцене погребения Иисуса во всех четырех Евангелиях появляется ранее неизвестный персонаж, о котором каждый из евангелистов говорит по-своему. Если сложить все свидетельства вместе, то Иосиф предстаёт как человек богатый, добрый и правдивый. Он член Синедриона, но не был участником заседаний, на котором Иисуса осудили на смерть. Он ученик Иисуса, но тайный из страха перед иудеями. Упоминание об Иосифе свидетельствует о том, что даже в Синедрионе не было полного единодушия по отношению к Иисусу. Среди его членов были сочувствующие ему, но свое сочувствие они скрывали. В чём-то поведение Иосифа было похоже на поведение Пилата. Римский прокуратор был убежден в невиновности Иисуса, но не воспротивился давлению со стороны первосвященников и старейшин, ограничившись демонстративным умовением рук. Иосиф не выступил на заседание Синедриона против смертного приговора Иисусу, ограничившись лишь неучастием в его заседании. Короче, о том, что он был членом Синедриона, упоминает только Лука. И мы не знаем никаких иных подробностей, касающихся его возможной роли в деле Иисуса. Мы только видим, что он появляется в тот момент, когда другие ученики отсутствуют. На это обращает внимание Иоанн Златоуст, полагающий, что Иосиф мог быть одним из 70 апостолов. После всего пришел Иосиф из Аримафей, ученика Иисуса, не из числа 12, но, может быть, из числа 70. В деле Иосифа принимает участие и Никодим, и они совершают великолепное погребение, потому что все еще думали о Христе как о простом человеке. Но почему не пришел никто из 12? Ни Иоанн, ни Петр, ни другой кто из значительных? Евангелист не скрывает и этого. Быть может, кто-нибудь скажет, они боялись иудеев, но и те также одержимы были страхом. О Иосифе именно сказано, что он был тайной и страха от иудеев. И так нельзя сказать, что он сделал это потому, что совершенно пренебрегал иудеями. Нет, и он боялся, и однако же пришел. А Иоанн, хотя присутствовал при кресте и видел кончину Христову, не сделал ничего подобного. Опять же, Мы не можем сказать, присутствовал ли Иоанн при погребении Иисуса. Тот факт, что он не упоминает себя, нельзя интерпретировать как непременное указания на его отсутствие. В то же время, поскольку в его Евангелии среди свидетелей погребения отсутствует мать Иисуса, это может означать, что после смерти Иисуса Иоанн отвел ее в свой дом, так как она более была не в силах видеть то, что происходило с ее сыном. В этом случае отсутствие Иоанна при погребении может быть объяснено тем, что он в этот момент находился рядом с Марией, матерью Иисуса. На протяжении евангельской истории с момента выхода Иисуса на проповедь вплоть до Тайной вечери и Гефсиманского сада мы видим рядом с Иисусом учеников. Однако в истории распятия, смерти и погребения Иисуса ученики исчезают, за исключением Иоанна. Вместе с тем неожиданно появляются новые люди, никогда ранее не упоминавшийся Иосиф Римофейский, не упоминавшийся среди учеников Никодим. Выходят из тени женщина, ранее фигурировавшая главным образом в виде группы безымянных последовательниц Иисуса. У них появляются имена, евангелисты рассказывают об их действиях. О чем говорит этот факт? Прежде всего о том, что в момент кризиса Люди проявляют себя иначе, чем в обычной жизни. Погребальные пещеры в Палестине того времени были частной собственностью и принадлежались семьям только Матфей упоминает о том, что Иосиф похоронил тело Иисуса в новом своем гробе, то есть вероятно в своей недавно приобретенной фамильной усыпальнице. Согласно Иоанну, гробница Иисуса была на том же месте, где он был распят. Иоанн особо отмечает, что погребальная пещера была новой, в ней еще никто не был положен. Ни в одном из четырех Евангелий не упоминается о том, что тело Иисуса было амето перед погребением. По видимому, это умолчание не случайно и омовения не было. Исследовательница Туринской плащаницы Ребекка Джексон на основе изучения позднейших иудейских источников отмечает: Есть четыре условия в законе, по которым умерший не мог быть омыт. Первое. Если смерть была насильственной и пролилась кровь, еврей не мог быть омыт перед погребением. Второе. Если еврей был убит не евреем, А мы знаем, что распятие на кресте это римская казнь. Третье условие: если человек был казнен по обвинению в преступлении религиозного характера. И наконец, к четвёртой категории лиц, не имевших права на омовение, относились те иудеи, которых перестали считать членами общины. Абсолютно противозаконно и невозможно, чтобы человек, к которому относятся все четыре условия, был омыт только Иоанн упоминает об ароматических веществах, употребленных Иосифом и Никодимом при погребении Иисуса. При этом он указывает на необычно большой объем состава из мирры и алоэ, принесенный Никодимом, около 100 литр. Если не понимать этот объем в переносном смысле, означало не менее 30 современных литров драгоценного ароматического состава хотя Иисус был осужден как преступник, при погребении ему были оказаны царские почести, и Иоанн, говоря о щедром даре Никодима, считает нужным это подчеркнуть. Это упоминание тематически перекликается с рассказом о том, как Пилат, несмотря на требования иудеев, не захотел переделать надпись на кресте: Иисус Назарей, царь иудейский. Царское достоинство Иисуса было явлено и в этой надписи, и в том объеме ароматического вещества, которым было умащено его тело при погребении. В повествованиях двух синоптиков приготовление ароматов связывается с женщинами и происходит уже после погребения Иисуса. У луки женщины приготовили благовоние и масти, но в субботу остались в покое, имея в виду прийти к гробу на следующий день. У Марка по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. Матфей вообще ничего не говорит об ароматах.